С половины третьего до пяти я спал сиесту. Принятая накануне вечером пилюля по-прежнему заставляла бить через край содержимое кубка, а заодно и слюну. Когда я открыл глаза, то по влажному уху сразу догадался, что мой сон сопровождался обильным слюноотделением. — Нет уж, — возразил я сам себе, — не время еще начинать утираться, тем более в воскресенье. И потом ты же решил, что эта едва наметившаяся болячка должна стать последней. Но если так, то наоборот, надо дать ей как следует разрастись, чтобы до конца насладиться той ошибкой природы и на своей шкуре испытать все ее превратности. Стало быть, в пять часов меня разбудили. Пришел строительный подрядчик Пиньо. Я пригласил его помочь мне начертить на картине геометрические фигуры. Мы закрылись в мастерской и сидели до восьми. Я давал указания. «Теперь нарисуйте еще один восьмигранник». «Да нет же, наклоните его побольше, вот так». «Теперь еще один». «Пусть он концентрически огибает первый и так далее». И он, проворный, как какой-нибудь заурядный флорентийский подмастерье, прилежно выполнял указания, работая почти с той же скоростью, что и моя мысль. Он трижды ошибался в расчетах, и всякий раз я после тщательной проверки трижды пронзительно кукарекал, чем, должно быть, вызывал у него некоторое беспокойство. Для меня же кукареканье есть всего лишь способ объективировать вывести наружу сильное внутреннее напряжение. Казалось, эти три ошибки были неспосланы мне свыше. Они в одно мгновение прояснили все то, над чем так старательно трудился мой мозг. Когда Пеньо оставил меня одного, я еще немного посидел, наслаждаясь полутенью и размышляя после чего написал углем с краю холста слова, которые переписываю сейчас в свой дневник. Переписывая, я нахожу их еще прекраснее, чем прежде. В любой ошибке почти всегда есть что-то от Бога. Так что не спеши поскорее ее исправить. Напротив, постарайся постигнуть ее разумом, докопаться до самой сути. И тебе откроется ее сокровенный смысл. Геометрические занятия утопичны по природе и потому неблагоприятствуют эрекции. Впрочем, геометры редко бывают пылкими любовниками. 30. -е. Вот еще один день, отпущенный мне, чтобы в волю предаваться слюноотделению и слюноиспусканию. В шесть утра я кончил завтракать и уже горел нетерпением поскорее начать писать «Великие небеса» на своем вознесении, но решил повременить и заставить себя сперва тщательно во всех подробностях воспроизвести на холсте одну единственную, но самую сверкающую, самую серебристую из всех чешуйку пойманной вчера летающей рыбки. Я... Остановился тогда, когда увидел, что чешуйка и в самом деле заблистала, будто в ней поселился свет, сошедший с кончика моей кисти. также и Гюстав Муро мечтал, чтобы на кончике его кисти рождалось золото. Это занятие как нельзя больше подходит для того, чтобы вызвать у меня обильные слюноотделения. И я почувствовал, как болячка в уголке губ, Воспалилась и стала жечь, загораясь и сверкая в унисон с чешуйкой, которая служила мне натурщицей. После полудня и вплоть до самых сумерек я писал небо. А как раз небо-то и вызывает у меня всегда самую обильную слюну. От болячки исходило ощущение жгучей боли. Будто в уголку моих губ присосался какой-то мифический червь, вроде пиявки. И это заставило меня вспомнить об одном из аллегорических персонажей Ботичельевской весны, у которого на лице были видны какие-то странные темные наросты. Вот такие же наросты в ритме кантаты Баха